Глава 64. 12 июня, понедельник. Гаспар Ференс нетерпеливо переминался с ноги на ногу, дожидаясь, когда проктор откроет дверь лаборатории. Замок щелкнул, и Ференс протеснулся внутрь первым. Страх перед приспешником Пендергаста и его угрозами не рассеялся, но теперь он сопровождался неутихающим гневом, подкрепленным унижением медленно обходя устройство работавшее в холостую он заглядывал то туда то сюда открывал наугад от крышки чтобы убедиться в отсутствии признаков неисправности шевелил проводки замерял сопротивление пока не удостоверился что все функционирует идеально хорошо закончим с этим сказал он и подошел к пульту управления молча наблюдавший за ним проктор занял свое место. Ференц заметил, что его рабочий стол снова накрыт пленкой. Наверное, проктору еще не представилась возможность истратить все приготовленные днем раньше патроны. Ференц посекционно выводил прибор из режима ожидания, кивая проктору, и тот следовал за ним шаг за шагом. Контрольный алгоритм выполнен, решетка формируется, пробормотал Ференц. Температура проводников стабильна, отозвался проктор. Включаем основной лазер сказал Ференс. «Плетение начнется через пять секунд». Во время настройки привычное гудение чуть усилилось. Ференс подождал, пристально вглядываясь в датчики контроля, и задействовал вспомогательный лазер. «Решетка формируется, переводим мощность на 50%». Медленно нараставшее гудение на миг прервалось. Ференс и Проктор посмотрели друг на друга. «Держим на сорока». — распорядился Ференс. «Диагностика не показывает ничего необычного». Проктор покачал головой, и Ференс выждал еще секунду-другую. Гудение оставалось ровным. «Поднимаем на пятьдесят». Он снова увеличил мощность. Сбой повторился. «Скачок на вспомогательном лазере», — доложил Проктор. «Красный сигнал». «Хорошо, переводим на холостой ход, только медленно». Лазеры отключились, и мощность упала до пяти процентов. Ференс отошел от пульта управления. «Что случилось?» — спросил Проктор. Ференс задумчиво потер подбородок. «Не знаю. Для обстоятельной проверки надо выключить прибор и пропустить каждый узел через анализатор или осциллограф. «Выключать нельзя. Он должен оставаться в режиме ожидания, иначе Пендергаст не сможет вернуться». «Только не учите дедушку кашлять, хорошо? Я говорю о том, что нужно сделать в идеале. Но раз уж это невозможно, придется тестировать в ждущем режиме». «А получится проверить его? Вот так вот?» «Надеюсь, что да. Но это займет больше времени». Ференс замолчал и снова потер подбородок. «Послушайте. Нам нужно поменяться местами. Займете место за пультом, я пропущу пару импульсов через каждый вспомогательный узел» а вы будете зачитывать показания. Ференс взял с верстака инструменты и вернулся к задней части прибора, а Проктор встал к пульту управления. Ференс проверял один узел за другим, медленно и тщательно, время от времени пропуская по цепи рабочий ток или резко изменяя температуру, и каждый раз спрашивал у Проктора, каковы результаты. «Кажется, я выяснил, в чем проблема», сказал он через 20 минут. Некоторые резисторы поглощают слишком много энергии. Несколько секунд прошло умолчание. «Поверните рукоятку потенциометра с обозначением ВСП-2Б на 12 часов. Медленно...» Проктор покрутил рукоятку. «Стоп!» — воскликнул Ференс и добавил. «Хорошо, крутите обратно!» Заглянув под заднюю панель, он что-то подправил и крикнул. «Попробуйте еще раз!» Проктор повторил операцию. Через минуту Ференс поднялся из-за прибора. «Есть!» — сказал он, отряхивая пыль с халата. «Проблема решена?» — спросил Проктор. «Просто один из узлов не приспособлен для того, чтобы оставаться в ждущем режиме, когда по нему проходит ток. Я установил на входе конденсатор, чтобы сбалансировать цепь. Но мы должны провести полную проверку, убедиться, что все в порядке» и в дальнейшем присматривать за этими резисторами. Не хотелось бы, чтобы они отказали ночью, когда некому будет заметить. Если это может произойти, нужно установить сигнальное устройство, которое предупредит о поломке. Проктор говорил таким тоном, словно дело было расплюнуть. «Всему свое время. Сначала надо провести полную проверку и убедиться, что я прав». Они снова заняли места с разных сторон прибора. Ференс активировал поле на половинной мощности. На этот раз гудение было ровным, без всяких сбоев. «Отлично», — сказал он. «Готовьтесь к переходу на сто процентов». «На всю мощность?» — удивился Проктор. «Зачем?» «Чертовски верно сказано. Вы не слышали, как я говорил о полной проверке?» Проктор не ответил с сомнением, посмотрев на Ференса. «Послушайте, прогнать эту штуковину на половинной мощности недостаточно. Вдруг прибор забарахлит, когда Пендергаст будет возвращаться. Господи! Он окажется один бог знает где и когда, и вы больше не увидите своего босса. Если сбой говорит о чем-то худшем, мы должны выяснить это прямо сейчас, пока есть время все исправить». Проктор подумал и кивнул. Ференц выдохнул так громко, что перекрыл гудение прибора. «Отлично! Показания основной вспомогательной решетки все еще в норме!» Проктор коротко кивнул. Ференс повысил мощность до 75%, внимательно наблюдая за пультом управления. «Плетение завершено!» Сказал он. «Решетка устойчивая. Следите за показаниями, я собираюсь поднять до ста!» «Понятно!» Проктор склонился к рабочему пульту. Ференц очень медленно довел мощность до предельной, формируя магнитные поля, как гончар придают форму глине на своем круге. Гудение сделалось более интенсивным, но оставалось размеренным. Внезапно воздух над зеленым кругом на полу словно бы свернулся, возник портал, слегка колеблющийся и нестерпимо яркий. «Не смотрите на него», — предупредил Ференс. «Не отрывайте взгляда от датчиков и дайте знать, если увидите малейшие изменения». Мы будем поддерживать мощность еще 10 секунд, а потом перейдем в режим ожидания и проверим, нет ли неисправностей. Начинаю обратный отсчет. «Понял», — ответил Проктор. «Приступаем. 10, 9, 8...» Перенс протянул руку к пульту и сдвинул маленький выключатель. «Семь». Послышалось едва уловимое шипение. Голову и плечи Проктора окутал туман, появившийся, казалось, прямо над вспомогательным пультом. «Упс!» — произнес Ференц. Сосредоточенный на датчиках Проктор среагировал за тысячную долю секунды, наклонившись вперед, а потом назад. «Сделайте глубокий вдох», — посоветовал Ференц. Женя в легких быстро пройдет». Проктор отошел от пульта, слегка покачиваясь. Туман вокруг головы рассеялся, но капли пота мелким бисером осели на лицо и рубашку. Он повернулся к Ференцу, двинулся на него серым от ярости лицом, остановился, учащенно дыша, потом сделал еще шаг. Ференц уже испугался, решив, что Проктор действительно сверхчеловек, но тот пошатнулся и упал лицом вперед на цементный пол. Ференц даже не попытался поддержать его, лишь сочувственно усмехнулся. «Должно быть, это очень больно». Он подождал немного, проверил работу прибора, и установил таймер на отложенное возвращение в ждущий режим через пять минут. Потом оглянулся на часы, засекая время, стащил себя белый лабораторный халат, под которым оказалась странная одежда, похлопал по карманам, осторожно обошел колеблющийся круг яркого света и встал прямо перед ним. «Поехали», — прошептал Ференц. Он шагнул в круг, его силуэт подернулся рябью, потускнел и, наконец, совсем исчез.